Глава 7. Заклепки. Из штаба меня сразу отправили на стрельбище. Там уже начинается осмотр образцов оружия. По пути я успел немного подумать над тем, что уже известно и чего стоит ждать. Невозможные Томпсоны, Гаранды, ППШ, Мосинки и прочие известные образцы пехотного стрелкового вооружения армии США и СССР времен Второй мировой я видел и в моем мире. Здесь я, конечно, не только посмотрел на них, но даже и пострелял. Серьезных отличий от своих одноименных товарищей из моего мира в них найти не удалось. Но кроме привычных образцов, были и местные уникумы вроде той СВС. Поэтому я ожидал много чего. Очень надеялся на доработанные и воплощенные идеи Мелвина Джонсона. В будущем моего мира... Меня сильно привлекали рассуждения знающих людей по поводу его винтовки и ручного пулемета. Токарева, а вдруг он ТТ сделал лучше, или свою автоматическую винтовку до фн Fal доработал. Дегтярева, мечтать не вредно, но я хотел увидеть как можно раньше РПД. Жаль, что для этого нужен промежуточный патрон, а его, думаю, пока нет. Судаева, может быть... ППС или что-нибудь подобающее родилось раньше. И немного на идеи Коровина и Коробова. булпапы или прогрессивные модификации существующих образцов оружия. Чем черт не шутит? Кто бы знал, каких сил мне стоило удержаться и не захохотать от удивления и радости при виде знакомых черт некоторых стволов, родившихся в этом мире раньше времени. Ожидания оправдывались. Из глубины сознания сильным приступом прорывалась страшная болезнь. Заклепка Метрия. Кто любит оружие и военную технику, поймет меня. Стоп, слюни позже. Сейчас сухая информация. То есть, родимые заклепки. В большом помещении склада нас ждали заваленные оружием и боеприпасами столы. Сразу у входа пулеметы. Станковый М2, Heavy Barrel который совсем не хэви а очень даже крупнокалиберный пулемет Браунинга, модифицированный 1937 года. Не крупнокалиберный пулемет Владимирова, конечно, но и КПБМ-37 звучит сильно. А все из-за того, что модификацию Браунинга с тяжелым стволом придумали русские. Дорогая передача, я офигею, чуть не плача. В середине 30-х годов американское правительство продала СССР лицензию на производство своих крупнокалиберных браунингов, и наши наплевали на собственные разработки тяжелых пулеметов, получив в свои руки лучший крупняк всех времен. Дегтярев со Шпагином взялись не за создание собственного пулемета, а за доводку купленного. Одним словом, крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина накрылся, и тут его не будет. Зачем он, если есть такая легендарная машинка? Мне всю информацию по поводу КПБМ лично Мелвин Джонсон рассказывал, однако. Отчего я поначалу сильно балдел, но потом быстро свыкся. Его, видите ли, пригласили лично представить будущим элитным солдатам армии США свои разработки. Кстати, я по непонятной причине в первые 10 минут отпал от основной группы офицеров батальона, и Джонсон проводил для меня отдельный экскурс. Странно все это. Дальше стоял уже не столь впечатляющий, но все же известный 30-й калибр, он же пулемет Браунинга модели 1919 года. Только вот вместо одной пистолетной рукоятки у этого пулемета было две с гашеткой, а также кроме треножного станка имелся колесный станок со щитом. Тоже русская модификация. Сейчас станковый пулемет Браунинга, модифицированный 1934 года, Стоит на вооружении РККА и армии США. У русских отлично получилось довести до ума некоторые узлы наших пулеметов и провести уникальные модернизации. Я, честно говоря, восхищен их конструкторами. Дальше я по чуть-чуть побалдел от Дегтяревского РП-46, появившегося аж на 6 лет раньше срока и приобретшего имя РПД-40. По сути, это был все тот же модифицированный дп что я видел в первый день на заставе, но этот пулемет отличается тем, что у него есть ручка для переноски, есть возможность сменить ствол на поле боя и, главное, специальный компактный съемный приемник ленты. Очень удобный, кстати. Снял быстро его, и с ленточного питания можно перейти на дисковое и наоборот. Лепота одним словом. Мелвин, наконец, привел меня к своим первым детищам, ручным пулеметам. Почему во множественном числе? Да потому что их было целых два вида. Или модель, не знаю. Первый пулемет очень похож на своего сородича из нашего мира: работа при коротком ходе быстросменного ствола, боковой приемник для магазина, относительно малый вес и легко отличимые прицельные устройства. Мушка торчала на конце ствола, как акулий плавник Но были отличия: Магазин не однорядный на 20 патронов, а двухрядный на 40. Приклад с самого начала производства пулемета металлический. Сошки складываются не назад под цевьё, а вперёд под ствол. Также уменьшено количество винтов в конструкции пулемета. Слышал я, что была проблема с избыточным количеством винтов в конструкции пулемета в нашем мире, а тут её заранее искоренили. В самой конструкции есть какие-то особые придумки, повышающие устойчивость оружия к загрязнению, и кожух ствола укорочен, а к самому стволу приделана небольшая ручка для его безопасной смены. Не дал мне, творец оружия, восхититься своим первым детищем, как тут же нахлобучил вторым. Почти такой же пулемет, есть несколько визуальных отличий, но не понимаю, в чем же суть кардинальной разницы. Об этом я спросил Джонсона. И его опять понесло. Ствол так же, как и прежде, остается быстросменным, но в этой модели он уже фиксированный и имеет компенсатор. Начинка у пулемета серьезно переработана, и работает этот образец за счет отвода пороховых газов. Такое преобразование позволило увеличить стойкость оружия к загрязнению. О, интересно. Дальше, профессор, дальше. Вы меня интригуете. Питание пулемета может быть как магазинным, так и ленточным. Джонсон привычным движением прикрепляет снизу к пулемету квадратную коробку с лентой на 100 патронов, извлеченную из-под стола. Ловким движением руки конструктор заправляет конец ленты в приемник и передергивает затвор. Потом быстро вынимает ленту, снимает коробку с пулемета и в паз, находящийся выше ленточного приемника, вставляет магазин на 40 патронов. О! Вот это дела! Айда-конструктор, айда-творец. Очень похоже на FN Minimi с его всеядностью. Дайте таких вот фундервафель на всех пулеметчиков моего взвода. Судя по тому, как улыбается конструктор, я всем своим видом уже выказал отношение к этому оружию. «Лейтенант, давайте я вам тогда сразу покажу свою винтовку. Думаю, и она вам понравится», — загорелся мужик мыслью, что элитарии могут принять его оружие в обращении. В моем мире дальнейшего развития идеи Джонсона не получили из-за дурацкой идеи генералов, что армейские образцы оружия должны появляться только из армейских арсеналов, и на коммерческие разработки надо плевать. Но уж нет, костьми лягу, но помогу Мелвину с его оружием. Пока думал, конструктор принес свою винтовку, и я ее не узнал. Я ждал тонкого ствола и непривычного взгляду барабанного магазина. А вижу толстенький ствол с пламя-гасителем, газоотводную трубку под ним и креплением для штыка. Опа, опять фиксированный ствол. Отъемный магазин аж на целых 20 патронов. Это же от автоматической винтовки Браунинга магазин. Крепление для оптического прицела. Ого! Ну и добивающими элементами стали дополнительные модули на винтовку. Оптический прицел, очень похожий на ЭКОГ. Мощный штык-нож и винтовочный гранатомет. Все эти модули разработаны специально для этой винтовки. Немного повертев в руках новое и очень приятное оружие, я все же решил вернуться к теме дня, общему осмотру новинок и старинок вооружения. Все же перед нами стоит задача по выбору подходящих образцов оружия для рейнджеров. К Джонсонам я еще вернусь и очень внимательно их облапаю. Стол с винтовками поначалу ничем не удивил. Винтовок Мосина нам не предлагали, Спрингфилды были, но только снайперские версии с какими-то новыми оптическими прицелами. Гаранды были точь-в-точь точь такие же, как и в нашем мире. СВС-40 оказывается наследник АВС-36, переросший потрохами в СКС подвинтовочный патрон. Надежная, уже проверенная в боях машинка. Не хухры-мухры, а главное стрелковое оружие РККА. 60% винтовок в стрелковых войсках Красной Армии составляют самозарядные винтовки Симонова. Перевооружение с архаичных винтовок Мосина на современные самозарядные винтовки «Продолжается и сейчас». Джонсон словно хвастался этим. А я вот призадумался. Ведь было над чем. В РКК выходит много самозарядных винтовок, и их будет еще больше. Пусть эти самозарядки неприхотливые и просты, но они все же ощутимо сложнее винтовки Мосина. Неужели подготовка в Красной Армии здесь настолько лучше, что позволяет такие шаги? Тогда что? Тогда просто шикарно. Продолжу осмотр. Я нашел и снайперскую версию СВС. И со ствольным гранатометом, и не поверите, с глушителем. Для бесшумной версии оружия доработан и облегчен бромид. И разработаны специальные дозвуковые патроны. И глушители и патроны в больших количествах с прошлого года поступают в часть РКК, и там пользуются немалым спросом. Офигеть, офигеть. Веселым дополнением ко всему этому был карабин М1. Малыш под патрон 7,62 на 33. Механизм оружия изначально создан с возможностью вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями. К оружию прилагались два варианта магазинов, коробчатый на 15 и рожок на 30 патронов. Эх, класс. На пистолетах-пулеметах мы с Джонсоном почти не задержались. ППШ с рожковым магазином я уже видел и стрелял из него на занятиях. ППД тоже видел. Удивительно, при местном прыжке технического развития пистолет-пулемет Дегтярева все еще был в ходу. Я уж подумал, что и дальше будет все как и прежде, но вот автомат Томпсона меня немного удивил. Передо мной лежала по крайней мере модель М1. Не рановато ли ты появился, дружок? Хотя какая блин разница? Тут все немного раньше придумывается: стволу автомата без оребрения и компенсатора, упрощенные прицельные устройства, Питание только от коробчатых магазинов. Вроде все на месте, но вот не задача. Рукоятка затвора не на правой стороне автомата и даже не на левой, а как на классических моделях сверху, и она не мешает целиться через прицел. Здорово. Теперь можно с любой руки стрелять и с одинаковым удобством перезаряжать оружие. Мне лившее это очень важно. Мелвин посетовал, что Томпсоны, использующие стандартные боеприпасы 45-го калибра, имеющие дозвуковую скорость, до сих пор не снабжены глушителями. Да, проблема, но если ею заинтересовались, то, думаю, скоро найдут подходящее решение. Рейнджерам будет полезно иметь отличный пистолет-пулемет с глушителем под стандартный патрон. Стол с пистолетами тоже порадовал. Во-первых, ТТ, переименованный в ПТТ-40. Его сразу сделали как надо. А они дорабатывали заведомо слабую версию. Перечислю отличия от ТТ-шки нашего мира. У пистолета увеличен наклон рукоятки, его удобнее держать, на тыльной части рамки над рукояткой небольшой выступ, защищающий руку стрелка от закусывания кожухом затвором при выстреле. Магазин двухрядный на 13 патронов, держатель магазина улучшен, имеется хороший флажковый предохранитель. Одним словом, красавец пистолет. Прямо-таки да. Классическому кольту модели 1911 года добавили в качестве улучшения лишь новый увеличенный магазин на 10 патронов. Делать его двухрядным и запихивать в рукоятку конструкторы не решились. Тогда, пойдя по пути наименьшего сопротивления, удлинили имеющийся стандартный магазин и получили хвост, выступающий за габариты рукоятки. Еще на столах было несколько револьверов и сигнальных пистолетов, на которые я решил и вовсе не обращать внимания. А как оказалось, зря. Среди образцов револьверов нашелся один очень и очень интересный. В первый момент мне показалось, что передо мной старина Наган. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что оружие носит наименование револьвер Гуревича Р-37 и имеет несколько кардинальных отличий от Нагана. Во-первых, барабан револьвера емкостью 7 патронов откидывается в бок. Во-вторых, Оружие используют либо новые револьверные патроны калибра 7,62, либо специальный бесшумный патрон Гуревича с поршневой системой. Заряжать патроны в барабан можно вручную, по одному или все сразу с помощью скорозарядника. Джонсон, сверяясь с небольшим блокнотиком, рассказывает мне об этом оружии. На данный момент револьвер широко используется советской милицией и бойцами разведывательных подразделений. Первые, конечно, не пользуются бесшумными патронами, а вторыми он уже освоен и активно применяется. «Да, вот так мир, вот так технология. Я попал в мир мечты. Наверное, любой попаданец был бы счастлив попасть именно сюда». «Все, больше ничто меня не удивит сегодня. И дальше можно просто принимать все за чистую монету». «Ха, нет, похоже, удивит». Мелвин вопросительно посмотрел на меня, и, уловив лениво блуждающий по ракетницам взгляд, Привлек мое внимание к одной модели. «Лейтенант, раз вас заинтересовали мои прежние разработки, то, думаю, и это вам чем-нибудь доприглянется». И сует мне в руки ракетницу. «Кручу-верчу, понять есть, что хочу». «Ракетница, сэр», — произнес я единственное, что смог придумать. «И это в том числе, лейтенант». Угу. Профессор, вам бы детективы писать, интрига-то все время ощущается». Джонсон из-под стола извлекает небольшую коробочку с обозначением HE. Примечание. Бризантное взрывчатое вещество. Подразумевается фугасный боеприпас. Конец примечания. Конструктор вынимает из коробочки длинный патрон калибром так миллиметров в 20-25 и протягивает мне. «Граната!» — ахнул я. «Он что, изобрел пародию на немецкий «Камфистоле»?» «Не смешно, сэр». Немцы такое придумывали в своей попытке создать маленький универсальный гранатомет, что подумать страшно. Им ведь страсть как хотелось, чтобы и по танкам, и по пехоте можно было из подобной пукалки стрелять. И все равно у ганцев все выходило кривое и с большим количеством заморочек. Верно. Вы, насколько мне известно, до войны были направлены в Советский Союз в качестве инструктора по стрелковой подготовке, и должны были проводить занятия по ознакомлению с иностранными образцами оружия. Молча киваю, он и так уже все сказал. Ничего не напоминает? Напоминает, сэр. Ваш сигнальный пистолет похож на немецкий 26 миллиметровый Лейхтспистоле, конструкции Вальтера. А вдруг тут такого пистолета не существует? Попал я в просак, аль нет? Нет, смотри-ка, Джонсон довольно улыбается. Значит, угадал. Абсолютно верно, лейтенант. Немцы разработали для него несколько видов гранат, и в ходе боевых действий в Европе они очень эффективно ими пользовались. Благодаря собранным данным мне удалось разработать нечто аналогичное для нужд пехоты и сил специального назначения. Конструктор приступил к объяснению тактико-технических характеристик своего очередного детища, носящего грозное имя дракон. Калибр пистолета 25 миллиметров, ствол гладкий, в комплекте к пистолету идут металлический приклад и простой ступенчато-рамочный прицел с четырьмя делениями для стрельбы на дистанции в 50, 100, 150 и 200 метров. Боеприпасы к дракону были очень разнообразные. Сигнальные, дымовые и осветительные ракеты, осколочные, зажигательные, надкалиберные, кумулятивные, дымовые и светошумовые гранаты, а также экзотические дробовые выстрелы и подкалиберные пули-стрелы. Да, дядечка Джонсон, вы меня с каждой минутой все больше и больше пугаете. Чует моя выпуклая часть спины, дальше будет больше. Вот интересно мне, в этом мире исполняются мои желания или просто есть такая штука, совпадение? Первое же тяжелое оружие, созданное для усиления подразделений взвод рота, попавшее мне на глаза, было реактивным гранатометом М1 Базука. Меня это не удивило. Как-то слабенько и предсказуемо на фоне всего увиденного прежде. Калибр базуки в этом мире сходу сделали 76 мм. При перезарядке гранатомета не надо проводить отнимающих жизненно важные секунды манипуляции с проводами. В стволе оружие оперения РСа защелкивается в небольшие пазы, в которые встроены контакты зажигания. Вместо деревянного приклада у гранатомета в наличии рамочный металлический. Рукояток для удержания оружия 2. Два вида прицельных устройств. Первый, съемный, двукратный оптический прицел с возможностью настройки дальности стрельбы. Второй, стандартный, рамочный прицел с тремя делениями для стрельбы на дистанцию в 100, 150 и 200 метров. Интересно то, что деления не в ярдах, а в метрах обозначены. В общем, не штуковина эта базука, но очень полезная для пехоты. На данный момент оружие уже ушло на войсковые испытания в части экспедиционного корпуса. А нам, рейнджерам, гранатомет предлагают в качестве мобильной замены ПТО. Есть у меня хорошее чувство, что дороговизна некоторых образцов нам даже на пользу. Если судить по всем представленным прежде видам вооружения, идеи, использованные в них, отполированы, продуманы и качественно воплощены. Затем была интересная, но, к сожалению, очень короткая встреча с Яковом Таубином, живым, здоровым и очень веселым. Он рассказал о своем 40 миллиметровом автоматическом гранатомете АГТ-3, уже целый год активно применяемом силами РККА. На склад не успели завести образец гранатомета, так что осмотреть и попробовать его сегодня не получится. А вот завтра, когда поедем в Кубинку, настреляемся вдоволь. Таубин клятвенно заверил офицеров батальона в том, что его оружие найдет применение в наших рядах. Я ему охотно верю и чую, что АГТ – хорошее оружие. Вот еще одна вещь. Сегодня после осмотра предложенных видов оружия нам дадут возможность пострелять из большинства образцов, а вот опробовать тяжелое вооружение вроде той же базуки или АГТ-3 можно будет только завтра на специализированном полигоне.